«Вот так», — одобрила великанша. Она резко притянула к себе бабушку с внуком и, пятясь задом, вернулась в квартиру. Она держалась очень прямо в своем английском костюме телесно-розового цвета. Высоченная манекенщица в стиле Коко Шанель с побрякивающими на кистях браслетами. «Ходите же, доктор», — приветливо сказала она, «и закройте за собой дверь». Пастель Вагнер сделал, как она сказала, только после того, как дверь закрылась... Он увидел у нее в руке револьвер. «Да, вот именно», — сказала женщина. «Ждешь племянника, а попадаешь на племянницу. Не могла же я быть одновременно и здесь, и в Бельвиле. Полиция делает успехи по части описания примет». Племянница была высокая, очень, и широкая в кости, с игривой улыбкой на веснущатом лице, которое озаряли зеленые, необыкновенно ясные глаза. Крашеная блондинка, широкие плечи, удлиненные твердые мышцы, бойцовские кулаки, мускулистые ноги. Тровести? размышлял про себя пастель Вагнер. Нет, бедра и КДК не видно, стопроцентная баба, решил он. Племянница дотащила бабушку с внуком до небольшой гостиной и знаком велела им сесть на старый диван. Потом сама рухнула в кресло, скрестив свои длинные ноги, и дулом указала судебному медику, куда сесть. Когда пастель Вагнер устроился, племянница посмотрела долгим взглядом на мальчика и, наконец, произнесла с искренним сожалением в голосе. «Это очень нехорошо, то, что ты сделал, Тома!» У нее был тонкий, суховатый мальчишеский голос. «Заманить доктора в ловушку? Как не стыдно!» Она поучительски покачала головой. «Почему ты это сделал?» Бабушка прижимала к себе малыша, зарывшегося головой ей подмышку. «Смотри на меня, когда я с тобой говорю, Тома, почему ты это сделал?» Ребенок поднял голову, и пастель Вагнер был озадачен странным выражением его лица, удивление, смешанное с ужасом. Племянница улыбалась ему. «Потому что я тебя попросила?» Он кивнул. «Да», — удивилась племянница, вдруг посмотрев на врача, как бы беря его в свидетели. «Да, значит, если бы я сказала тебе броситься в сену, ты бы бросился?» Ты делаешь все, что тебе говорят, Тома. Вы сказали, промямлил несчастный малыш, бабушка, я сказал, что убью твою бабушку, если ты не приведешь доктора, так? Ребенок громко сопя подтвердил. Ну, конечно, я бы ее убила, серьезно согласилась племянница. Потом добавила, наклонившись к мальчику. Но это не повод предавать доктора. Герой, настоящий герой. «Скорее пожертвовал бы своей бабушкой, чем предал друга». «Они так и делали, герои движения сопротивления». «Доктор, твой друг? Он спас твою бабушку. Он лечил твой палец. Это же твой друг, настоящий, а?» «Да», — выдавил из себя ребенок. «И ты его предал. Я очень огорчена, Тома. И я уверена, что бабушка тоже не одобряет твоего поступка. Не так ли, мадам?» «Сейчас я кинусь на нее», — подумал пастель Вагнер и вышвырнул в окно вместе с пушкой и креслом. Он почувствовал внезапный прилив сил и понял, что справится. Но племянница подмигнула ему. «Только пальцем пошевелите, доктор, и я всажу бабушке пулю в бедро. В конце концов, вы ведь ради нее сюда явились?» Она рассмеялась. Очаровательная улыбка. «Это успокоило бы совесть Тома» она помолчала немного потом продолжила сокрушаясь это ничего странно у нас молодежь пошла вы только посмотрите ну что это такое ну о каком будущем тут можно говорить именно вмешался пастель вагнер как насчет будущего племянница посмотрела на него как будто не понимая она долго размышляла потом не сводя глаз с пастель вагнера продолжила обращаясь также к ребенку знаешь тама «Не такой уж он хороший друг, твой доктор». Тома кратко взглянул на пастель Вагнера. «Он запер моего дядю в холодильник», — сказала племянница. Ребенок молчал. «Что ты на это скажешь? Запереть моего дядю в холодильнике». «Наверное, он умер», — воскликнул мальчик. «Умер?» — повторила племянница. «Мой дядя? Нет-нет, он не умер. Зачем ты так говоришь?» И добавила. «Люди никогда не умирают, если их по-настоящему любят». Потом она опять нагнулась к ребенку, чеканя каждое слово. «Если твоя бабушка однажды умрет, тома, значит, ты ее не слишком любил». Руки пастель Вагнера стиснули под кресла. «Что, разве не правда?» Обращаясь к нему, наивно спросила она. «Разве мы умираем не от ран, нанесенных нашей любви?» «Ваш дядюшка вас уже третий день дожидается», — отрезал пастель Вагнер. «Он меня ждет?» Лицо племянницы просияло детской улыбкой. «Ну так идемте же!» Она вскочила и захлопнула в ладоши. «Мы идем?» На мгновение пастель Вагнер застыл в своем кресле, потом медленно поднялся. «Идемте!» «Замечательно!» — сказала племянница. Они уже направились вон из комнаты, в коридор, ведущий к выходу, когда племянница весело воскликнула. «А вы сидите, где сидели, да? И не двигайтесь, или я убью доктора». «Договорились?» Бабушка и внук молча посмотрели на нее. «Клянусь вашими головами».